Чаще других конец, подданный в штаб полка, обрывало и на коротко включившуюся связь к Щусю. Шорохов безмятежно спал, отвернувшись лицом к неровно отесанной лопатами стене Ровика. Никакой войны не чуял, никаких снов не видел. Связь со Щусем исходилась. Приходилось выбрасывать пришедшие в негодность куски провода.